Глава семнадцатая Россия кузницей была, великою кузницей Горн, в которой раздул Петр Великий. На огонек горна со всех сторон на землю русскую текли мастера и ученые, Дымили тульские и московские заводы, Из недр уральских извлекалась руда, Возводились верфи и каналы, города и дороги, На строительстве одного только парадиза полегло столько русского люда, сколько не погибло его даже в Северной войне. Страшным, все поглощающим кладбищем стал любимый царем город Петербург. Каналы и мануфактуры, начатые разными авантюристами, разоряли и без того опустошенную казну, подрывали народные силы. Лишь через годы, через многие годы Петра уж не было, по тем каналам поплыли сюда. Разорялись бесчисленными налогами и открытыми грабежами целые губернии, купцы и помещики скрывали огромные свои состояния, форты и рейды раскидывало бурями, но царь Твердой рукою вновь и вновь бросал миллионы рублей и сотни тысяч рабочих, слал во все стороны искателей руды, строил шахты и горные заводы, звал иностранцев, среди которых оказался скульптор Пинелли. Прослышав, что в России больше, чем где-либо ценят таланты, он, не задумываясь, ринулся на восток. Приняли его хорошо, обласкали, велели сделать из уральского камня державный символ. Итальянец рьяно и без промедления взялся исполнять государственный заказ, тем более, что за него сулили большие деньги. За какой-нибудь год с небольшим он вырубил туловище человека с молотом в руках. Что-то не понравилось мастеру. Хотел через канцлера заказать еще одну глыбу, но его прогнали прочь. Канцлеру было не до пинели. Царь хворал, и, как сказали, неизлечимо. Дело-то на полпути остановилось всюду, доказывал горячий итальянец. Ему не внимали. Смертно обидевшись на правителей этой безалаберной суматошной державы, Он засобирался домой, не стяжав себе ни славы, ни денег. А камень, символ России, так и остался незаконченным. Человек, из него высеченный, рвался вверх, а его засасывала болотная буча. Да, наверное, так и было. Много силы сметки понадобится русскому человеку, прежде чем Родина его вырвется из темноты и дикости. Об этом и о многом другом говорили Барма и Пинели. Безродный, бездомный скульптор привязался к русскому парню. А может, иные какие причины звали его во дворец Юшкова. Несмотря на житейскую мудрость, обретенную в долгих скитаниях, он все же не мог скрыть великого нетерпения и часто косился на дверь, из-за которой обычно появлялась княгиня. Барма посмеивался. Человек этот, бесстрашно пытавшийся одолеть время, которое упустил, обрести место под солнцем, хотя в собственной его стране было теплей и легче определиться, человек этот казался Барми не авантюристом, вроде Фишера, не гражданином мира, как тот называл себя, а заблудившимся ребенком. Он был не по возрасту силен, трудолюбив, умен, но беспомощен. В худом длинном теле Пинелли обитала тонкая чувствительная душа. Вчера, одержав какую-то, пусть даже самую маленькую, победу, он торжествовал и воображал себя несокрушимым. А сегодня, от того, что кто-то более сильный и ловкий оттер его в сторону, терялся и взывал к справедливости. Не дождавшись ее, обвинял весь народ русский в глупости и варварстве. Живешь-то ты где? Не в России, разве, покачивал головой у барма. Детё, чистое детё, ищет везде виноватых, ну и найдет так что? Итальянцу же сказал, много тут вашего брата, и все ушатами грязь на нас льете. Грубо, мой друг! Особливо ж, когда старшего так поносишь. Грубо, понятно. Да разве вы, чужеземцы, уважительны к нам, желчно возражал Барма. А ведь из нашей чашки идите. Россия наша, верно, бедна, темна, но дай срок воспрянет. Великий ум в ней проснется, великая сила. Я в это верю, поверит ты, Леня. — Мой друг сердится, — с мягким упреком улыбнулся Пинелли. Сильные пальцы его сдавили барме колена. Они давно не держали ни молотка, ни резца, но были в мозолях. — Прости, если я не прав. Обида делает нас слепыми. — На кого обижаться-то? На народ? Сам видишь, как он живет. Более семидесяти налогов платят, а Борис Петрович до да светлейшей уж другие придумывают. — Пинелли пригрозил длинным пальцем, оглянулся — нехорошо, ежели хозяин услышит. — Он и похуже того слыхивал, — беспечно отмахнулся Барма, играя фигуркой, которую только что вырезал. — Очень похоже... На царицу, да, очень. Ты, друг мой, талантлив, но у тебя есть один недостаток. Ты беден, как Иов, или как я. Но есть шанс один. Пинели наклонился к самому уху бармы, зашептал, хоть никто их не слушал, но за спиною прошелестело платье. Дуняша. Затем послышались усталые медленные шаги. Так ходят старики или неудачники. Брат идет, низко опустив голову, а надо ли? — А ну, покаж, зая, как по земле пеканы ходят, — молвил барма весело и столкнул с плеча скучавшего зайца. Тот спрыгнул. На мгновенье пригорюнился, но будто увидел посторонних, высоко задрал мордочку и горделиво прошелся на задних лапках. Получив морковку от Дуни, разгрыз ее и через стол махнул на плечо бармы. Княгиня вскрикнула, рассмеялась испугу своему. Митя ужал голову под серым комочком, пролетевшим над ним. «Что, братка?» — Опять не пустили, — сочувственно усмехнулся Барма, — и завтра не пустят, — успокоил насмешливо, советуя не огорчаться из-за таких пустяков. — Леня вон тоже на поклон к царю просится. — Где уж вам? Там стена из сановных задниц, рожи к болящему повернуты, а в глазах нетерпение, когда умрет, — кончил Барма со издевкой. Силою мощного воображения своего Увидал царя худого С потную прядью на лбу. Рука бессильно свесилась с ложа, Пальцы шевелятся, словно просят чего-то, Глаза растерянно и слепо блуждают, Не видят лиц человеческих. Где лица-то? Куда подевались? Кого любил? Кто был предан? Тех не пустили. Вокруг рожи, рожи, одни рожи, глаза, как у кошек в темном подвале, горят огнем алчным. Царь вскрикнул. Над ним тотчас склонилась Катерина, склонился Меньшиков, чуть отведя нос в сторону, от умирающего шел тяжелый запах. Однако скоро... — подумал князь, — и мысль эта, словно грифелем на белой доске, выписалась на его обрюзглом лице, светлейший неприметно сжал локоть царицы, из окружения кто-то толкнул своего соседа, примечай, уж есть заместитель государю поживем увидим многозначительно хмыкал сосед более других посвященный в дворцовые тайны и натягивал маску скорби ликуя в душе государь которого чтили но еще больше боялись слава христу отходит не растеряться бы не упустить бы момент что надобно петенька пить Сахарным голосом спрашивала царица, готовясь к скорбному плачу. Знала, царь не жилец. — Или больно тебе? Где? Царь дернул перекошенным ртом. Дико повел глазами. На глазах выступили слезы бессилия. Не было в нем прежней силы, ярости не было. Осталось одно зоркое зрение уходящего из жизни человека. Этим зрением видел все, угадывал каждое скрытое движение бывших соратников и друзей, ни в ком не находил жалости. Меньшиков радуется, пережил патрона, царица копит неискренние слезы, неужто никто не пожалеет, никому я недорог. Никому, никому с горечью спрашивал себя царь, и эти вопросы еще скорее тратили его и без того почти истаившую жизнь улыбнуться перед смертью солнцу или ребенку, а может, шутки веселой. Жестом прогнав от себя жену, и царедворцев долго лежал неподвижно. Затем подозвал к себе лекаря, промычав невнятно «Бумау!» и пошевелил пальцами. Катерина, уходившая от царя последний, тотчас угадала просьбу его, прыгнула обратно и вложила в немеющие пальцы перо. Бумага лежала на низком пюпитре. «Голову!» «Голову подыми!» — зашипела на лекаря и с силою совсем не женскую оторвала от подушки выходовшее, но все еще тяжелое тело супруга, сунув за спину две пуховые подушки. Петр кивком поблагодарил. «Теперь уйди!» — почти внятно приказал царь и, приняв обязательный поцелуй, выслал и ее, и лекаря прочь знал, остались часы или даже минуты. Позади, как и впереди, бесконечность. Прочь слабость, прочь! Надо уйти достойно и гордо, как полагается государю. Все деяния великие нынче, завтра будут судить трезво, без скидок. Кто-то примет их, оценит нечеловеческие усилия, простит ошибки и заблуждения. Кто-то отринет и вынесет суровый приговор. Легко судить, тяжко нести на себе этот немыслимый, хоть и бесценный груз, Россию. Тянешь вперед ее изо всех сил, за спиною кто-то тащит назад. Кому оставить ее? Кому? Кто будет равным или даст Бог лучшим наследникам? Нет заботника, нет родителя, нет возможного владыки, чья боль, чья мудрость и чьи старания превзошли бы его собственные. Сын? О, как жестоко и неразумно предал он дело отца! Там, если правда, что есть мир загробный, встретится и он уж Божьим судом судим будет. Ах, Алеша, Алеша, думал, другом мне станешь, бойцом и помощником, стал супротивником и ханжой. Не к России стремился, напротив, от нее бежал. Все понял бы, все простил бы тебе, все, кроме этого, потому и отдал суду, который… Рука вывела первые буквы, «Отдайте все!» На втором слове споткнулась. «Теперь нужно решиться, выхода нет, решаться нужно. А мысли путаются, плывут, и кто-то должен еще плыть. Звал кого-то? Зачем звал? Ах, уплыть бы!» Хоть на день, на месяц сбросить непосильное бремя с усталых плеч, забыв, что ты царь, за все брался, чтоб страх одолеть. Бывали дни, бежал от престола, отдел государственных бежал, чтобы усталостью заглушить страх, прорывающийся перед каждым поворотным решением. Одним словом, жестом одним, можешь отбросить Россию назад. Одолевал этот страх, думал, возвращался к делам, словно камень, отпущенный на резине, натягивал резину, когда бежал, она притягивала обратно с удесятеренной силой. Хочешь или не хочешь, но рожден самодержцем. И, значит, должен быть выше собственных страхов, выше слабости, свойственной каждому человеку. Государю быть слабым немыслимо. Теперь не смерть страшит, нет. Смерть — избавление. Одна мысль мозг сверлит. Кому? Кому доверить Россию? «Отдайте все!» Перо выпало. Рука брякнулась о пол. В глаза ударило багровое пламя. Языки пламени копьями вонзились в мозг. От смертного холода лопнуло сердце. Темнота. Смерть или жизнь другая? Вмиг распахнулись двери смерть ждали она пришла придворные чуть ли не с криком ликующим устремились ей навстречу резвея всех катерина вой раздался царицын вой подхватили в самых дальних закаулках дворца и только нартов не плюев с ним да двое трое петровых питомцев случайно допущенных в переднюю плакали тихо и искренне. Петр был для них светилом, светило погасло. Бедная осиротевшая Россия, когда еще явится подобный царь, да полно явится ли?